Глава восьмая Эдуард Йоркский спешился со всей возможной бесшумностью, привязав поводье к низким ветвям. Тем не менее ремни доспеха чуть слышно скрипнули, а плащ из волчьих шкур, который он с некоторых пор стал носить, негромко хлопнул складками. некоторые из этих звуков отнес ветер, поглотил лес и погасили гранитные валуны. Впрочем, Эдуард над этим особо не раздумывал, он лишь знал, что обхитрить волчью стаю не так-то просто. Будучи хищниками, пусть даже занятыми своей охотой, они все равно узнают, что он здесь. Глухое рыканье Йорк заслышал, когда пробирался между выступами обнаженной породы. Местность вокруг Нордгемптона была дикая, необжитая, с седыми, как время камнями, в пятнах темно-зеленого мха. За два дня своей охоты он не встретил ни одной живой души, а потому не опасался и засады. Хотя тропа шла на сужение и постепенно сузилась так, что небо вверху проглядывало не более чем сероватой полоской. В этом тесном пространстве плечи терлись, о неровные каменные стены, а впереди все явственней слышались рычание, поскуливания и лай. Первородное сочетание ярости и страха, сущностного признака стаи. мелькнула мысль о необдуманности. Вот так, нежданным гостем, являться такому множеству кровожадных волков, не зная даже, есть ли отсюда еще один выход. Ведь если он перегораживает им единственный путь к отходу, они непременно накинутся на него с такой же свирепостью, как и на всякую другую добычу. Эта мысль вызвала у Эдуарда улыбку. «Уж чего, а силы и прыти ему не занимать». Для себя он с некоторых пор уяснил, что риск — это одно из немногих свойств мира, в которых он черпает отраду, в то время как все остальное — лишь тошнотная муть и горе. В опасности Йорк весь обращался в белую кость без гнетущего веса плоти, и это хорошо. Между каменными стенами было совсем темно, а потому свет впереди буквально резал глаза». Эдуард зашагал со всей возможной быстротой, пока звуки свары и тявканье не приблизились по громкости к баталии. Постепенно тропа стала расширяться, и он перешел на бег, замерев как вкопанный на входе в округлую ложбину с полсотни ярдов в поперечнике. Здесь рискнул глянуть вверх. питочка, через которую можно было отсюда выбраться, не замечалась. Впереди, в каком-нибудь десятке шагов, кишела волчья стая, с воем и тявканем наседая на загнанную ими в горловину охотничью собаку. Та в ответ лаяла, но ее лай терялся во всей этой какофонии Волки прижимали пса к дальней стене, не оставляя ему возможности улизнуть. То, что у них за спиной чужак, хищники уже чуяли. Это было видно потому, как они искоса на него поглядывают». В стае были такие, кто пригибал голову в страхе перед запахом человеческого пота. Но вот к пришельцу повернулись три молодых самца, щерясь и прижав уши, и Эдуард ощутил на своем лице свежую испарину. Он ожидал увидеть небольшую стаю из полудюжины, от силы дюжины особей. Однако здесь их было десятка три. Все как один поджарые, легконогие, клыкастые убийцы. Минуты не прошло, как они уже прониклись к нему интересом. «Черно-белый пес, которого они загнали в эту ложбину, был чем-то вроде охотничьего мастифа, которому сейчас хватало сметки оставаться вблизи стены. В сущности, он находился в западне, и если бы не появление человека, стая его наверняка уже растерзала бы, хотя это, возможно, еще впереди. Эдуард вскинул глаза, где-то наверху, на краю каменного карниза, что-то мелькнуло». Глубина ложбины составляла ярдов шесть или семь, где-то в пределах 20 футов. Своей правильной округлостью она походила более на рукотворную чашу, чем на некогда проточенное русло древней реки. Здесь, в округе, до сих пор попадались кольца и камни времен римлян, и Эдуарду доводилось видеть их своими глазами. Вот и от чаши было примерно такое же ощущение». Мелькнула мысль, что это какой-нибудь пастух, а еще опаска, что это может оказаться солдат. В таком случае жди засады. Но увидеть там среди орлика и плюща молодую женщину Йорк явно не ожидал. От удивления он приоткрыл рот. В самом деле женщина стоит под раскидистой рябиной, и цепко смотрит вниз, в ложбину. Она занесла над головой руку, в которой был камень размером с яблоко. Вероятно, почувствовав на себе сторонний взгляд, незнакомка посмотрела в ту сторону и тоже вскинулась от изумления при виде бородатого воина, стоящего там в стальном нагруднике и волчьих шкурах. — Уноси ноги! — выкрикнула она, метнув камень в гущу волчьей стаи. Какой-то мелкой сучонке досталась позагривку, и та, взвизгнув, извернулась и цапнула себя за хребет. Упавшим сердцем Эдуард увидел, что женщина поднимает руку снова — Судя по всему, ей хотелось спасти свою собаку, но в итоге это могло обернуться... В теле мужчины волной взбухал гнев. «Черт возьми, сын Йорка, ведь ты в доспехах, при плаще и с мечом, даренным твоим отцом специально под твой рост». Длинный клинок со звонким шелестом вышел из ножен, а камни тем временем продолжали с глухим стуком падать на волков. Хищники под ударами подскакивали и метались, на время позабыв о добыче. В эту секунду их тянуло единственно укрыться и спастись. Но на их пути стоял двуногий. Перемену в настрое волков Эдуард уловил в ту секунду, как на него, обернувшись, уставились матерые. И вот уже к нему устремился первый, большой, с густой шерстью и широкогрудый, по всей видимости, вожак. Йорк нервно сглотнул... Но ему было восемнадцать, а чувства его распалены. Меч был выкован специально под него, с сужающимся стальным стержнем вдоль трехфутового лезвия. ворочить таким большинству было несподручно из-за тяжести, а вот Эдуарду Йоркскому такое оружие было как раз по руке. Он вскинул меч легко, как перышко. «Ну, давай, иди сюда!» — рыкнул он зверю. «Посмотрим, кто кого!» До этого Эдуард охотился на волков множество раз, но ему не случалось стоять против целой стаи, к тому же ясно сознающий свою цель. Без всякого колебания звери прянули на него с пастями, пенищимися от ярости». Несмотря на рост и габариты, Йорка буквально прибила к скальной стене и чуть не сверзила на колени одним лишь весом этих тварей. Здесь его уберег доспех. Выстаивая против мечей, о чем свидетельствовали многочисленные зазубрины, он уж точно справлялся с нажимом когтей и клыков. Волки в мгновение ока стервенело мотая головами и задрали на нем плащ. Эдуард упирался, но их натиск оттаскивал его в сторону, норовя свалить с ног. Однако он тоже наносил удары, взмахивая мечом, как косой. Наносили зверям урон и шипастые боевые перчатки. Все кончилось меньше, чем через минуту. Едва лишь матерым самцам удалось освободить стаи проход к свободе. Упершись руками в колени, Эдуард натужно переводил дух. Рядом на земле лежали четверо волков, двое убитых и двое еще живых. Остальной стаи и след простыл». Исчезла и женщина, что направила их этим путем. Медленно, морщась от полученных ссадин и царапин, Йорк опустился на корточки возле одного из раненых животных — волчицы, с перерубленным хребтом, тщетно пытающейся подняться. Она тоже тяжело переводила дух, скаля зубы и следя за каждым движением двуногого, который шлепнул ее перчаткой по носу. Волчица испуганно тявкнула и стала отползать протяжно скуля — Эдуард распрямился как раз в тот момент, когда к нему пришлепал мастиф, утробно рыча на каждое движение волков. Угрозы они больше не представляли, и черно-белый пес не выказывал страха. Весь в пыли и царапинах он подошел прямиком к Йорку, припадая на одну лапу, из которой сочилась кровь. Когда Эдуард посмотрел вниз, пес ткнул его головой и стал тереться носом о складке изорванного плаща. «Псина был просто-таки здоровенный». «Да ты, я вижу, парнище, будь здоров», — сказал ему Эдуард, — «прямо как я. А там вверху твоя хозяйка была, та, что всю стаю натравила на меня. Что молчишь, а? Хозяйка твоя стала быть». К удивлению Йорка, когда он взялся трепать мастива за загривок, большеголовый пес словно разулыбался, откровенно довольный, что его кто-то дружески треплет по спине. Эдуард поднял глаза. Откуда-то сверху сыпались мелкие камешки и листья. Вон она, та самая незнакомка, слезает вниз по камням и поросли, ухватывается за корни и камни, а подол ей мешает и задирается до бедер. Набивший шишек, разгоряченный и порядком раздраженный Йорк опустился на одно колено и продолжил чесать мастифа, на что тот, внезапно перевернувшись, выставил почти безволосое брюхо, глупо скались и перекатывая в пасти длинный язык. В полузамкнутом пространстве ложбины дыхание женщины было слышнее, чем наверху. За чесанием и похлопыванием собаки Эдуард выжидал, когда восстановится его собственное дыхание. Поколеченные волки тем временем перешли на вой, вызывая желание взять нож и прервать их страдания. Но Йорк, подумав, решил этого не делать. «Жалость жалостью!» Но в момент нападения этих тварей он не на шутку сдрейфил, хотя сам в этом никому бы не сознался. Пластины и кольчуга — это, конечно, хорошо, но матерые самцы оказались неожиданно тяжелы и ослепительно быстры. Повались он на спину, ему бы в один миг вырвали глотку. Перед глазами все еще стояли щелкающие желтыми зубьями пасти, да так близко, что, кажется, вот-вот и тело обожжет смертельная боль». Эдуард ждал уже, казалось, целую вечность, сознавая присутствие той женщины наверху, но никак на него не реагируя. Та уже наполовину спустилась, но в какой-то дюжине футов над землей замешкалась на крутой мшистой гранитной плите. Для прыжка было все еще высоковато, и слышалось, как она в отчаянии барахтается, тщетно высматриваясь подручное местечко для того, чтобы поставить ногу или ухватиться рукой. Но такого места не находилось». Заслышав, как женщина, чертыхнувшись, оступилась, Эдуард поднял голову. Какая-то призрачная опора неожиданно подвела, и хозяйка мастифа отчаянно замахала руками, после чего в последний миг толкнулась от стены и темным силуэтом на фоне бледного неба полетела вниз, ему навстречу. Достаточно было лишь подняться и сделать шаг, чтобы ее подхватить». Эдуард смотрел, лениво почесывая пса по ребрам, ну а незнакомка, ахнув, грянулась в двух шагах озимь и теперь недвижно лежала, распахнув глаза на небеса. Неизвестно, может, она и впрямь ударилась сильно. Пес с неловкой торопливостью вскочил на лапы, виляя хвостом, подбежал к хозяйке и теперь с громким скулением нализывал ей лицо, тыча носом ей в ладони. У Йорка на поясе висело кольцо бичевы, Отмотав кус, он начал вязать для пса подобие ошейника. «Тебе понадобится имя, парняга», — сказал Эдуард вслух. При взгляде на женщину ему пришла одна мысль. Летуния все еще лежала с занявшимся дыханием, не обращая внимания на то, как пес пускает слюни и тычется влажным носом ей в щеку. «Как он у тебя зовется?» — спросил Эдуард. С громким стоном женщина неожиданно села. Лицо и руки у нее были исцарапаны, и все в буро-зеленых пятнах лишайника. В длинных волосах застряли листья. Будь это какой-нибудь другой день, без падений с карниза на землю, ее бы, пожалуй, можно было назвать красивой. Впрочем, и сейчас ее пристальные, яркие и чуть расширенные в гневе глаза были притягательны. — Тебе-то что? — резко ответила она, и в ее глазах мелькнул сквозной зеленый блеск. — Он все равно мой, а не твой. «Сейчас сюда по тропе идут мои братья, так что тебе лучше со мной не связываться». Эдуард беспечно махнул на тропу рукой. «Подумаешь, братья, вон у меня где-то там армия и охотничий отряд из сорока людей. Так что братья твои или отец меня не волнуют, равно как и ты. А пса я забираю себе. Так как ты говоришь, он у тебя звался?» «Ты что, думаешь его украсть?» Ошарашенно спросила незнакомка, наклинив голову. «Ты не подставил под меня руки, а теперь еще и уводишь мою собаку! Почему ты меня не подхватил?» Йорк оглядел ее. Волосы светло-рыжие, утянуты назад в пучок. Сейчас они встопорщились и торчали щеткой. В этих зеленых глазах с тяжеловатыми веками и впрямь было нечто, заставляющее жалеть, что он ее не подхватил. Но решение принято, и отступаться нельзя». Эдуард пожал плечами. «Ты причинила мне боль этими твоими волками». «Моими? Какие ж они мои? Я, наоборот, пыталась спасти от них беду». Заслышав свою кличку, мастиф навострил уши. Преданно припав к хозяйке, он ждал, пока та не начала почесывать ему спину. Тут уж пес буквально застонал от блаженства, и, тяжко дыша, улыбчиво высунул язык. Эдуарда кольнуло что-то похожее на ревность. «Беда?» «Это который ученый муж?» «Тоже мне кличка для собаки?» «Нет, я назову его, пожалуй, Брут». «При всех твоих размерах мужчина из тебя никудышный. Меня не подхватил. Собаку и ту называешь немудренее ребенка. Брут! Да разве это кличка?» Щеки Эдуарда запунцовили, а губы сжались. «Ну не Брут, так Брит. За его окрас. А, парняга! Брит, как оно тебе?» «По глазам вижу, что нравится». Было видно, как, разговаривая с собакой, Йорк о чем-то холодно думает. Глаза его как будто потемнели, а плечи чуть сгорбились, излучая скрытую угрозу. Хотя раньше он казался вполне безобидным, даже добродушным. Угнетенная тяжелым молчанием, женщина смолкла, больше уже не пререкаясь. Плечистость и рост этого юноши поначалу ввели ее в заблуждение. Она вдруг поняла, что на самом деле он гораздо моложе, чем кажется, с еще юношеской шелковисто-черной бородой. Плащ на нем изорван волками в лохмотье, что лишь увеличивает его габариты в этой укромной ложбине. Хозяйка мастифа встала, толком не зная, ждать ли от этого человека опасности. И зачем ему эта собака? Хотя ясно, что дело проиграно. Она нахмурилась, чувствуя, как начинают болезненно пульсировать ушибы и ссадины. «Не к лицу оно тебе в придачу ко всему еще и красть собаку. Если пес тебе приглянулся, так купи его у меня и дай за него достойную цену». Эдуард поднялся в полный рост, загородив собой, казалось, небосвод. И причиной тому была не только его вышина, но также объем груди, плеч и рук с буграми мышц, вылепленных за годы ратных упражнений и боев. Порода всклокочена, длинные пропленные волосы свалялись, но глаза были спокойны. Ощутив у себя в животе и лоне чувственный трепет, женщина услышала его голос. «Убеждать вы, женщины, гораздо!» но я на это не клюну. — А ну, Брит, ко мне!» Здоровенный мастиф послушно подошел и, высунув язык с широченной улыбкой, припал к ногам Эдуарда. Тот набросил псу на шею ошейник из бичевы, обмотав конец ее вокруг левой руки. — Мой тебе совет, если можешь, взберись обратно на склон, — сказал он через плечо. — Мои люди скоро отправятся на поиски, и встреча с ними не сулит тебе ничего доброго. «А твоя собака, миледи, — это плата за мои раны. Доброго дня!» Элизабет Грей проводила его задумчивым взглядом. Наряду с физической мощью в этом юном великане она ощущала некую темноту, гладкую, как дымчатое стекло, сочетание, сказавшееся в ней с его уходом странной слабостью. Мысли ее туманились. Женщина напомнила себе, что она замужем, что у нее двое крепких мальчуганов и муж в рядах у лорда Сомерсета — «Сэру Джону Грею об этой странной встрече лучше не обмолвливаться», — решила она с потаенным вздохом. «Как бы чего не заподозрил. Ну а насчет собаки надо просто сказать, что она издохла Волки загрызли». Сент-Олбанс находился в каких-то двадцати милях от Лондона. Меньше дня пути. Все, кто был на марше с королем и королевой, знали, что, выйдя с рассветом, они еще до заката увидят Темзу». Эта перспектива поднимала настроение. «Лондон» — это значит гостиницы, таверны и эль. Это значит оплата и все лакомое, что за этим последует. Готовясь к своему последнему переходу, армия королевы как могла прихорашивалась, со смехом и прибаутками пакуя оснастку на возы Едва Уорик с Норфолком отступили на север, как разнеслась весть о чудесном спасении короля — Важность этого не укрылась от тех, кто за это дрался. Они бурно ликовали, шалея от облегчения. Крики «здравец» раскатывались по равнине и по самому городку, волнообразно набирая силу и доходя до хрипоты, чтобы затем начаться снова, в то время как королевское семейство торжественно выезжало навстречу со своими верноподданными. Некоторые из тех людей шли к югу с боями от самой Шотландии». Часть из них прошла через леса и долины, дважды сразившись за короля с самыми мощными его врагами, и оба раза одержав победу под Сандалом и под Сент-Олбансом. И вот солнце всходило снова. Впереди лежал Лондон со всеми своими атрибутами столицы и верховной власти, силы и воздаяния по заслугам, от судов и шерифов до вест Минстерского дворца и Тауэра. Это было поистине сердце королевства — Лондон означал не только оплот силы, но и безопасность, и что превыше всего, хорошую еду с питьём и отдых. Маргарет в какой-то веке не стала для виду совещаться с Сомерсетом, а самолично с рассветом повелела выдвигаться на юг. С мужем и сыном подле себя и почтительно в пояс кланяющимися лордами, с лиц которых не сходили угодливые улыбки. Присутствие короля Генриха, Маргарет это видела, было поистине волшебным талисманом. Те, кто когда-то хмурился и выполнял приказы через поджатые губы, подуспокоились и неукоснительно с бесстрастными лицами выполняли распоряжение. Те, кто в ее присутствии позволял себе фамильярность, отошли на должную, подобающую чину дистанцию. Барабанщики отбивали боевитую дробь, люди с рукой на сердце пели походные песни». Настроение было одновременно приподнятым и ломким — смесь пережитых страданий с предвкушением награды, которая еще впереди. И неважно, что Генрих мало что понимал. Король и королева Англии вместе с принцем Уэльским ехали в свою столицу, а позади за армией, растянувшейся на мили городской дороги, влачилась тяжелая пушка, захваченная при Сент-Олбансе. Королевское семейство ехало в одном ряду с Сомерсетом и графом Перси чуть впереди. При всей победности старшие офицеры сознавали, что армия Уорика по-прежнему находится где-то неподалеку. А в таких обстоятельствах, согласитесь, это все же не триумфальное шествие. И потому было непозволительно, чтобы Маргарет и король Генрих держались в передних рядах, где засада из лучников могла бы в считанные секунды поснимать их с седел. Герцог Сомерсецкий окружил короля и королеву железными рядами своих самых отборных солдат. Для голоногих шотландцев планов не строилось, но и они были тут же, в разнобой шагая с разномастным оружием. У кого на плече, у кого сбоку. Эти бородачи без всякого стеснения разглядывали спасенного ими бледного короля, переговариваясь меж собой на своем странном гортаном языке. Настроение царило залихватски бесшабашное, как на летней ярмарке — и люди шли со смехом и песнями, сокращая мили оставшейся дороги до Лондона.